Ну что, готовы ехать домой? Заперев дом, Макс подхватил сумку с их немногочисленными вещами и направился к машине. Нога Кай пришла в норму, а подставивший их всех агент был найден, и теперь они могли вернуться к работе, компенсируя нанесенный им ущерб. Предателем оказался Эрик Тромби, один из операторов Альберс. виртуальной реальности, которому Итан предложил неплохую сумму за информацию о готовящихся операциях. Вот только вряд ли он теперь сможет воспользоваться этими деньгами. Кай в нерешительности замерла на ступеньках, провела рукой по перилам, сбивая нападавший за ночь снег и пошла за парнем с какой-то неведомой тоской, оборачиваясь на дом. Поshall она действительно будет скучать по этому месту, по тренировкам в лесу, по коленам в снегу, по тишине и скрипу вековых деревьев, по блеску озёрной воды, повязанному с ветру, по их редким уютным вечерам за разговорами у камина или игрой в шахматы. потому как Макс иногда доставал гитару, и звуки аккордов и его бархатистого голоса проникали ей глубоко под кожу, согревая теплом. По нему. Все останется здесь, потому что там, дома, они вернутся к совершенно другой жизни, шумной, опасной, похожей на одну сплошную гонку. Когда-то ей все это нравилось, но... Но эти 4 недели в горах заставили Кай задуматься, как долго всё это будет продолжаться и чего на самом деле она хочет. М-м, да. Распахнув пассажирскую дверь, она натянула на губы дежурную улыбку и плюхнулась на сиденье. Я изнываю в этой глуши без намёка на цивилизацию. А от твоего пения у меня уже уши в трубочку свернулись. Макс засмеялся, трогаясь с места. «Мне показалось, или здесь ты абсолютно разучилась врать? Придется восстанавливать и этот навык».